«Рехнуться можно от твоих лун», — сказал Капрал. «Перестань ты твердить про свою луну. Кого кормит море или земля, те знают, что важно не то, какой сейчас месяц, важно, какая луна», — сказал солдат, занимавшийся стрепнёй. «Вот, например, сейчас майская луна только началась, а по календарю скоро июнь». «Почему же тогда времена года остаются всегда на своем месте?» — спросил Капрал. «Прямо голова лопается от этой чепухи». «Ты горожанин», — сказал солдат, занимавшийся стрепнёй. — «ты из Луго, откуда тебе знать про море и про землю?» «В городе народ больше знает, чем всякие аналфабетос, неграмотные, которые всю жизнь торчат в море или на земле». «В эту луну появляются первые косяки сардин», — сказал солдат, занимавшийся стрепнёй. «В эту луну снастят лодки, а скумбрия уходит на север». «Чему ж тебя не взяли во флот, если ты из Нои?» — спросил Капрал. «Потому что по спискам я значусь не в Ное, а в Негрейре, по месту рождения, а из Негрейра, который стоит на реке Тамбре, берут в армию. Тем хуже для вас», — сказал Капрал. «А «Да ты не думаешь, что во флоте так уж безопасно», — сказал солдат, сидевший на койке. «Даже если не попадешь в морской бой, то в береговой охране в зимние месяцы тоже всякое бывает». «Хуже армии ничего нет», — сказал Капрал. «Эх ты, а еще Капрал», — сказал солдат, занимавшийся стряпней. «Разве можно так говорить?» «Да нет», — сказал Капрал. «Я про то, где всего опасней. Про бомбежки, атаки, про окопную жизнь». «Здесь ничего такого нет», — сказал солдат, сидевший на койке. «Да, милостью божьей», — сказал Капрал. «Но кто знает, может, нас это еще не минует». Не век же нам будет так вольготно, как здесь. — А как ты думаешь, скоро нас отсюда откомандируют? — Не знаю, — сказал Капрал. — Хорошо бы здесь отсиживаться всю войну. — По шесть часов на посту — это слишком долго, — сказал солдат, занимавшийся стряпней. — Пока метель не кончится, будем сменяться через каждые три часа, — сказал Капрал. — Это можно. — А почему сегодня столько проехало штабных машин? — спросил солдат, сидевший на койке. «Не нравятся мне эти штабные машины». «Мне тоже», — сказал Капрал, — «такие штуки плохой признак». «И самолеты», — сказал солдат, занимавшийся стрепнёй. «Самолеты тоже плохой признак». «Ну, авиация у нас мощная», — сказал Капрал. «У красных такой авиации нет». На сегодняшние самолеты прямо сердце радовалось. «Мне приходилось видеть красные самолеты в бою, и это тоже не шутка». — сказал солдат, сидевший на койке. — Мне приходилось видеть их, двухмоторные бомбардировщики, в бою, и это страшное дело. — Но все-таки у них не такая мощная авиация, как у нас, — сказал Капрал. — Наша авиация непобедима. Так они говорили, пока Ансельму, стоя у дерева, поглядывал сквозь снег на дорогу и на огонь в окне лесопилки. — Хорошо, если бы мне не пришлось убивать, — думал Ансельму. Наверное, после войны наложат тяжелую кару за все эти убийства. Если у нас не будет религии после войны, тогда, наверное, придумают какое-нибудь гражданское покаяние, чтобы все могли очиститься от стольких убийств. А если нет, тогда у нас не будет хорошей, доброй основы для жизни. Убивать нужно, я знаю, но человеку нехорошо это делать. И, наверное, когда все это кончится, и мы выиграем войну, На всех наложит какое-нибудь покаяние, чтобы мы все могли очиститься. Ансельма был очень добрый человек, и когда ему приходилось подолгу оставаться наедине с самим собой, а он почти все время бывал один, подобные мысли об убийстве не покидали его. Любопытно, как думает Инглес на самом-то деле. Он сказал, что ему это не трудно, а ведь он кажется отзывчивый и мягкий. Может быть, те, кто помоложе, смотрят на это проще. Может быть, иностранцы и люди не нашей религии по-другому относятся к этому. Но, по-моему, в конце концов убийства ожесточают человека, и если даже без этого нельзя обойтись, то все равно убивать – большой грех, и когда-нибудь нам придется приложить много сил, чтобы искупить его. Было уже совсем темно, и он снова посмотрел через дорогу на огонь в окне лесопилки и стал размахивать руками, стараясь согреться. «Вот теперь уже можно идти в лагерь», — подумал он, и все-таки что-то удерживало его у этого дерева над дорогой. Снег пошел сильнее, и Ансельма подумал, «Эх, если бы взорвать этот мост сегодня ночью! В такую ночь ничего бы не стоило захватить оба поста и взорвать мост, и дело с концом. В такую ночь можно сделать все, что угодно».